Глава 68. Назначена моя официальная коронация. А вот проводить повторную брачную церемонию у древа Эдриан опасается. Боги в тот раз не благословили нас, а я еще и клятву придумала какую-то глумливую, насмешливую. Эдриан ее, безусловно, заслужил, но воспоминания о том дне портит нам обоим настрой, хотя, как говорится, слов из песни не выкинешь. После того, как драконы обрели крылья, нам с Эдрианом пришлось очень много работать, чтобы не допустить паники в народе. Эдриан выступал на многочисленных пресс-конференциях, а я трудилась под именем Персиваля, освещая все выходы императора. Его речи полностью публиковались в нашей газете. Я же сопровождала их своими комментариями. Людей, безусловно, нужно было успокоить. Одновременно я набирала сотрудниц в свою новую газету «Гармония». Начинали мы скромно, но мне удалось снять небольшой офис под редакцию. Новый статус не позволял пропадать там в роли главреда, поэтому пришлось нанимать человека, вернее, не совсем человека. Одна из придворных драконец, леди Эмма Сушар, заинтересовалась моим начинанием и любезно согласилась возглавить «Гармонию». Драконица знала этикет, могла свободно поговорить о политике и обсудить светские сплетни. К тому же, как выяснилось, она неплохо писала. Вскоре под нашим началом собралась замечательная команда, и вышли первые номера гармонии. Конечно же, женская газета получила волну критики, которую мы проигнорировали. Выпустили второй номер, и дело пошло. Женщины Дургара заинтересовались статьями, написанными журналистками специально для них. Возможно, в другое время гармонию бы быстро прикрыли. Но защищал нас сам император. И первые же попытки бороться с новой газетой были задушены на корню. Я развлекалась, горела работой, мечтая о росте. Целая серия женских газет, пожалуй, удовлетворила бы мои запросы. А сколько рабочих мест получилось бы создать? Но в первое время даже на одно издание уходило достаточно много времени, и о газетной империи я могла лишь грезить. В Дургаре быстро узнали, что гармонией руководит жена владыки, и также быстро успокоились, посчитав мои труды блажьи скучающей дамы. Но вы просто еще плохо знаете меня, господа. Эма с гордостью показывает мне кабинет, который декорировала по своему вкусу. Мне удалось взять интервью звезды иллюзий, той самой, что сейчас на всех главных полосах, рассказывает она и показывает мне верстку. Вы о Паоле Неро? Интересуюсь я, разглядывая яркие сочные снимки. Неплохо. Именно о ней. Придет время, и я открою несколько редакций, мечтательно тяну я. Газеты и журналы разных направлений. Кулинария путешествия, политика. Сколько людей начнут работать. Я планирую нанимать не только женщин, но и талантливых мужчин. Устраивать монополию мне не нужно. В Дургаре достаточно газет, готовых составить конкуренцию. Но объединить свои издания общей фишкой было бы замечательно. «Иностранные корреспонденты», — подсказывает Эмма, и я улыбаюсь в предвкушении. Я хочу, чтобы вы освещали коронацию, напоминая помощницы, и вскоре покидаю гармонию. С удовольствием бы поработала здесь рядовой сотрудницей. Но теперь моя жизнь тесно связана с властью и императором. У входа ждет черный автомобиль, и я забираюсь в салон, прокручивая в голове очередную статью Персиваля. Хоть так я могу помочь мужу сохранить порядок. Все налаживается и люди постепенно начинают верить, что огромные ящеры, бороздящие небо, не причинят им вред. Коронация проходит в тронном зале. Ритуал этот сложный, состоящий из множества процедур, громоздких, утомительных, но совершенно волшебных. Я заранее заучиваю клятвы, но Эдриан обещает, что церемония пройдет интересно и будет полна сюрпризов. Сколько я не мучаю его, он таинственно отмалчивается, и поэтому на коронацию я иду в приятном предвкушении и немного волнуюсь. С самого утра над городом разнесся звук колоколов, задав настроение. Мы с Эдрианом одеты в старинные одежды дургара, и это кажется очень трогательным и забавным. На мне темно синее бархатное платье, расшитое сапферми, и полупрозрачные мерцающие мантилья, оттеняющие серые глаза. Эдриан облачен в алый камзол золотым шутьём. На голове его сияет корона. Он выглядит так необычно в костюме старых веков, а я нет-нет докашусь на мужа с тайной гордостью, оглядывая его роскошную фигуру. Тронный зал встречает нас светом, солнечными бликами и аплодисментами. Весь цвет Дургара сегодня здесь. Я отмечаю клан шарсов в полном составе, знакомых драконов и людей. Но особенно радуясь при виде Деймона. Хитрый дракон обрел крылья, но стал задумчив. И я волнуюсь, как он уладил конфликт с Богом всех миров. Деймон поднимает голову и открыто улыбается мне. Тут же Эдриан сжимает мою руку чуть сильнее. Я догадываюсь, что он все еще немного ревнует меня и поднимаю к мужу голову, чтобы подарить улыбку. «Я жду сюрпризов». Шепчу, чтобы услышал только супруг. Магия вернулась. ее стало больше. Так же тихо отвечает Эдриан. «Боги милостивы к нам, Вера». Мы подходим к огромной картине с изображением древа. Эдриан склоняет голову и произносит обновленную клятву. В тот же миг вокруг него вспыхивает огонь. Языки пламени весело скачут, но не жгут. И Эдриан улыбается на мое удивленное «Ой!». Первый сюрприз мне понравился. Огонь запечатал клятву владыки. А затем приходит моя очередь. И я повторяю слова клятвы, чуть подрагивая от величественности момента. И сразу же ветер взметает полы платья и концы мантии, запечатывая мою клятву. Под ногами каменный пол, и я вздрагиваю, когда он расцвечивается огненными рунами, рисующими вокруг нас замысловатые узоры. Мне на голову между тем опускается золотая корона. «Да здравствует император! Да здравствует императрица!» провозглашает жрец. Придворные повторяют его слова а с потолка неожиданно сыпятся лепестки. Золотистые, розовые, нежно зеленые. Что это? «Благословение», — выдыхает Эдриан. «Боги наконец-то благословили наш брак и наше правление в вера.